Глава 23. На следующее утро в субботу я проснулась бодрой и полной сил. В окно стучали заледеневшие капли. Зимой в Индианаполисе редко выпадает красивый снег, по которому можно кататься на лыжах и санках. Обычно нам достаются снежная крупа, ледяная морось и ветер. Было не так уж холодно, где-то плюс два, но очень ветрено. Я встала, оделась, съела хлопья с молоком, выпила таблетку и немного посмотрела с мамой телевизор. Всё утро я оттягивала неизбежное. Доставала телефон, начинала писать, прятала его, доставала снова, но нет, ещё не время. Каждый момент казался неподходящим. Хотя, конечно же, подходящих моментов не бывает. Помню, когда папа умер, для меня поначалу это было и правдой, и неправдой одновременно. Даже много недель спустя я могла вернуть его к жизни. Представляла, как он входит, весь потный. Закончил косить лужайку и хочет меня обнять, а я уворачиваюсь. Пота я боялась уже тогда. Или я в своей комнате читаю книгу, лёжа на животе, посматриваю на дверь и, воображая, что он сейчас войдёт, встанет на колени перед кроватью и поцелует меня в макушку. А потом стало всё труднее вызывать его, вдыхать его запах, чувствовать, как он берет меня на руки. Папа умер быстро, но заняло это годы. На самом деле он все еще умирал, а значит, наверное, был все еще жив. Люди всегда говорят, что между воображением и памятью существует четкая грань, но ее нет, по крайней мере для меня. Я помню, что я представляю, и представляю, что помню. В полдень я, наконец, решилась написать Дэвису. «Надо поговорить. Можешь заехать ко мне сегодня?» Он ответил. «Некому присмотреть за Ноу. Заедешь сама. Нам нужно поговорить наедине». Я хотела, чтобы он сам решал, открыть брату правду или нет. «Могу приехать в половине шестого. Спасибо. Тогда увидимся». День тянулся на удивление медленно. Я пыталась читать, писала сообщения Дэйзи, смотрела телевизор, а время еле ползло. Минута длилась бесконечно, но та, что приходила за ней, была ещё дольше. Без пятнадцати пять я сидела в гостиной с книгой, а мама разбирала счета. «Дэвис ненадолго заедет», — сообщила я. «Хорошо. У меня есть пара дел. Тебе нужно что-нибудь из продуктов?» Я покачала головой. «Волнуешься?» — спросила она. «А может, я буду сама тебе говорить, если возникнут проблемы с психическим здоровьем?» — Я не могу не беспокоиться за тебя, малыш. — Понимаю. Но я тоже не могу не чувствовать, как эта тревога на меня давит, будто огромный камень на груди. — Я постараюсь. — Спасибо, мам. Я тебя люблю. И я тебя. Очень-очень. Я без конца переключала каналы, смотреть ничего не хотелось. Наконец в дверь тихо, неуверенно постучали. Приехал Дэвис. — Привет, — сказала я и обняла его. — Привет. — Привет. Я жестом пригласила его сесть на диван. — Как ты? — спросил Дэвис. — Послушай, — начала я, — надо поговорить о твоем отце. Я знаю, где находится род бегуна. Устье ручья Поксран, недостроенный тоннель. Дэвис поморщился, потом кивнул. — Точно? — Я уверена. — Думаю, твой отец там. Мы с Дэйзи вчера туда спускались и... — Вы его видели? — я покачала головой. — Нет, ну а род бегуна в устье ручья. Всё сходится. Это просто заметка в его телефоне. Думаешь, он столько времени просидел бы там, в канализации? Возможно, однако... В общем, не знаю. Однако? Не хочу тебя пугать. Оттуда шёл нехороший запах, просто ужасный. — Это могло быть что угодно, — сказал Дэвис. Но я заметила, что ему страшно. — Да, ты совершенно прав. Я никогда не думал, не допускал мысли. Дэвис осекся и зарыдал, так горько, будто разрывало сердце. Он прижался ко мне, и я сидела, обняв его, чувствовала, как тяжело он дышит. По отцу тосковал не только, но... — Боже, он умер? Умер? — Ты ещё ничего не знаешь, — возразила я. Но Дэвис уже знал. Вот почему человек пропал без следа и не пытался выйти на связь. Всё это время он был мёртв. Дэвис лёг, и я легла рядом. Вместе мы едва уместились на стареньком диванчике. Он положил голову мне на плечо, повторяя «Что мне делать? Что мне делать?» Я начала жалеть, что рассказала ему. «Что мне делать?» — спрашивал он снова и снова, словно умоляя. «Жить дальше?» — сказала я. «У тебя есть целых семь лет. Неважно, что на самом деле произошло. Юридически его будут считать живым. У тебя останется дом и все остальное. Довольно большой срок, Дэвис». Ты успеешь начать жизнь заново. Семь лет назад мы с тобой еще даже не познакомились. «У нас снова никого нет», — прошептал он. «Я хотела сказать, что есть я, что он может на меня положиться, но это было не так. У тебя есть брат?» Он снова расплакался, и мы долго лежали, обнявшись, пока из магазина не вернулась мама. Мы с Дэвисом сразу вскочили, хотя ничего такого не делали. «Извините, что помешало». «Я уже ухожу», — сказал Дэвис. «Оставайся» ответили мы в один голос. «Нет, мне нужно идти». Дэвис обнял меня одной рукой. «Спасибо», — шепнул он, хотя я ничего не сделала. На пороге он обернулся и посмотрел на меня и маму в нашей, как ему должно быть казалось, семейной идиллии. Я думала, он скажет что-нибудь на прощание, но Дэвис только смущенно махнул рукой и вышел. В доме Холмсов наступил тихий вечер. Обычный, словно ничего не произошло. Я писала сочинение о гражданской войне. День, который, впрочем, не был особенно ясным, растаял в темноте за окном. Я сказала маме, что пойду спать. Переоделась в пижаму, почистила зубы, сменила пластырь, легла в постель и написала Дэвису «Привет». Он не ответил, и я послала сообщение Дэйзи. Я поговорила с Дэвисом. «Она». «И как?» «Я». «Не очень». «Она». «Хочешь, загляну к тебе?» «Я». «Давай». «Она». «Выезжаю». Через час мы с ней лежали на моей кровати с ноутбуками на животах. Я читала новый рассказ про Аялу. Каждый раз, стоило мне хихикнуть, Дэйзи спрашивала, что смешного, и я объясняла ей. А после мы просто смотрели в потолок. «Ну вот», — сказала наконец моя подруга, — «всё и сложилось к лучшему». «Как это?» «Наши герои разбогатели, никто не пострадал». «Пострадали все». «В смысле, никто не поранился?» «У меня разорвалась печень». А, точно, я забыла. По крайней мере, никто не погиб. Гарольд погиб. И, возможно, Пикет. Холмси, я стараюсь придумать счастливый конец, а ты все портишь. Я такая аяла. Такая аяла. Со счастливыми концовками есть одна проблема, сказала я. Они либо не такие уж счастливые, либо не совсем концовки, понимаешь? В реальной жизни что-то становится лучше, а что-то хуже. И в конце концов ты умираешь. Дэйзи рассмеялась. «Как всегда, и в конце концов, ты умираешь», Холмс напоминает, что на самом деле всё кончится вымиранием нашего вида. Я тоже засмеялась. «Ну, в общем, это единственный настоящий конец». «Нет, Холмси, ты выбираешь свои концы и свои начала. И рамку. Может, от тебя не зависит, что на картине, но рамку выбираешь ты». Дэвис так и не ответил, даже когда я написала ему несколько дней спустя но он сделал новую запись в своем дневнике. «Когда-нибудь, поверь, настанет день, когда все эти чудные видения, и храмы, и роскошные дворцы, и тучами увешанные башни, и самый наш великий шар земной со всем, что в нем находится поныне, исчезнет все, следа не оставляя». Уильям Шекспир, «Буря», перевод Сатина. «Ничто не вечно, я это понимаю». Но почему потери так мучают меня?»